Глава 61. Как водится, перед свадьбой, мы отправились знакомиться с родителями жениха. Пришлось взять небольшой отпуск, чтобы погостить в далеком горном городке Алмезе. Я немного побаивалась, все-таки не похожа на юную невинную деву, которую мечтают видеть все свекры. К тому же у меня на попечении два почти подростка и двое хвастатых дармоедов. И чего ты переживаешь? — спросил Даррен, когда перед нами предстали величественные и неприступные горы во всей своей красе. — Родители мечтают с тобой познакомиться. Отец так вообще на седьмом небе от счастья. Мы добирались сюда в какой-то жутко крутой повозке, запряженной лошадьми и усиленной магией. Пусть тело и ломило от такого путешествия. Зато мы с Тимошем и Вардой посмотрели Энвейер и зарядились положительными эмоциями. Останавливаясь в городах и деревнях, пробовали местную еду, гуляли и развлекались. У детей как раз наступили каникулы, а зима немного притормозила, и нас не успела засыпать снегом. Знаешь, что я недавно выяснил? В гномьем языке есть имя Танья. Да ладно, от удивления я даже икнула и прикрыла рот ладонью. Зря не веришь, я тут подумал, почему бы тебе не сменить имя на свое родное, серьезно сообщил Даран. И я дам клятву не тонить, а Танюшам, то есть тебе». В его словах было рациональное зерно. Я устала носить чужое имя. Оно как платье с чужого плеча. А как это можно сделать? Меня одолевали сомнения, но Даррен был таким уверенным и самодовольным, что я расслабилась. Он явно что-то задумал. «Увидишь, я все устроил». Сообщил загадочно и подмигнул. «А что там за толпа?» Я выглянула в окошко, а следом Варда и Тимаш высунули любопытные носы. «Нас хотят побить?» «Это нас встречают», нас встречает. Дарен помахал кому-то рукой. «Вот и добрались. Здравствуй, родной Алмес». У подножия гор раскинулся старый город с каменными домами и бурлящей рекой вместо главной улицы. Он совсем не был похож на привычный и спокойный кирлик. Здесь смешались культуры, и, клянусь, я видела самого настоящего гнома, Он бодро топал по своим делам, не обращая на нас никакого внимания. Зато мы глазели по сторонам. Я немного помедлила, собираясь с духом, прежде чем принять руку Дарна и выйти из экипажа. Его тут хорошо знали и были в курсе скорой женитьбы. Поэтому и собралась толпа родичей и друзей семьи. У меня даже в глазах заребило. Держа за руки Варду и Тимоша, я следовала за драконистым женихом. А он, точно ледокол, освобождал нам дорогу. Ну наконец-то, блудный сын вернулся, да не один. Послышался басистый голос, и я увидела перед собой отца моего избранника. Они были до ужаса похожи, только отец немного уступал сыну в росте, а так одинаковые глаза темно-синего цвета, темные густые волосы, широченные плечи и руки лопаты. Длинная темная грива с проседью была собрана в небрежную косу. Куртка слишком легкая для такой погоды расстегнута. Так вот, у кого Даррен перенял свои привычки. «Так вот, кто посмел похитить сердце моего непутевого сына!» — рыкнул он так грозно, что я отшатнулась. А будущий тесть вдруг запрокинул голову и расхохотался. «Пап, прекрати, не пугай мою невесту!» — попенял Даррен папочке. И тут подоспела его мать. Ей тоже не терпелось меня увидеть. Это была высокая, подтянутая и очень красивая женщина а морщинки в уголках глаз и дорожки серебра, запутавшиеся в толстой русой косе. ее ничуть не портили. Всем своим видом матушка дарана располагала к себе. «Добро пожаловать в Алмес». Она сжала мои руки, а потом оглядела Тимоша и Варду с доброй улыбкой. «Мы рады вам всем. Не представляете, какая это радость, как долго мы этого ждали!» Мелькнула мысль, что они с тетушкой Свеньей точно бы подружились. Когда я узнал, что нашелся лучший бриллиант из коллекции дедушки, и что Даррен подарил его женщине, то сразу все понял. Понизив голос, сообщил будущий свекр: Теперь я даже рад, что мой сын сбежал в Кирлик. Иначе где бы он вас повстречал? Матушка Даррена покачала головой. Ох, болтун, хватит мучить гостью разговорами. Им всем надо передохнуть с дороги. Добро пожаловать в дом. Эта женщина была гостеприимной хозяйкой. Отделавшись от толпы, каждый, в которой стремился меня рассмотреть и едва ли не пощупать, всю нашу компанию проводили во владении ингерамов. Это был огромный дом в два этажа с деревянными балками, не броской, но добротной мебелью. Никаких тебе рюшечек и бантиков, все по-северному сурово. Баланс металла, камней и темного дерева. И дорого, очень дорого. Из окон открывался завораживающий вид на горы. Слух ласкал негромкий шум воды. Да уж, это настоящий суровый край драконов. Варда и Тимуш вели себя тихо, озирались по сторонам с любопытством, о чем-то переговаривались между собой. Дарен держал меня за руку, то и дело заглядывая в лицо и отслеживая реакцию. Мои глупые тревоги схлынули. Стоило только познакомиться с будущими родственниками. Я, можно сказать, почувствовала себя дома. Родители звали Торином и Эльзой оба всю жизнь прожили в алмезем продолжая дело своих предков добычу камней а вы не хотите тут осесть вернуться в родные края предложил будущий свекр когда мы устроились за столом дарен покачал головой пока не планировали и бросил взгляд на меня но все может быть признаться я еще ни разу не думала о переезде прикипела к тихому кирлигу да и для тимыша Сварда это родной город Там стоит их дом. А я бы хотел тут жить. Внезапно сказал Тимаш. Сейчас он мало походил на мальчишку своего возраста. Сразу стал таким серьезным и деловым. Мне, конечно, нравится ювелирное дело. Но если заниматься им всю жизнь, можно с ума сойти от скуки. Я бы хотел путешествовать, как дядя Даран. Искать в горах самоцвет и летать на драконах. На последних словах мы все дружно расхохотались. И отец Дарана пообещал взять Тимоша к себе на штольне, когда тот подрастет. И, конечно же, Эльза Стороном выудили из нас все подробности превращения их сыночка в огнедышащего дракона. Его домоправительница наябедничала в тот же день, отправив письмо с магом-курьером. «Я всегда знал, что в тебе кровь нашего предка сильнее, чем во мне и твоем деде», — Торрен хлопнул Дарана по плечу. «Горжусь, сынок» и смахнул суровую мужскую слезу. За столом я выслушала тысячу забавных историй из детства своего жениха, лекцию о драгоценных камнях и об их добыче, а в конце господин Торрен обещал провести экскурсию по горным выработкам. Всегда мечтала там побывать, увидеть все своими глазами. «Дети», — обратилась госпожа Эльза к нам, «глава гномьей общины Алмеза очень вас ждет. Ему не терпится посмотреть на ту, что подарила рецепт изготовления идеального серебра, и сделать символический подарок. Как бы я ни просила дарана намекнуть, что мне приготовили, он не хотел раскалываться. Потерпимая любопытная невестушка скоро все будет, и ласково но твердо сжимал плечи. Если люди жили в основном в надземной части Алмеза, то гномы обитали в так называемом нижнем городе. Он скрывался в сердце горы. Куда-то мы и отправились, оставив тему на попечение будущих родственников. В доме и во дворе было что посмотреть и чем заняться. Зря я думала, что под землей меня ждет дефицит света и воздуха. Просторные каменные залы и коридоры были светлыми и хорошо вентилировались. Глава общины хотел вручить подарок самолично, говорил пожилой гном, которого выделили нам в сопровождение. И, конечно, хотел взглянуть на женщину, которая знает секрет идеального серебра и делает магические украшения. Такое внимание даже смущало, зато Даррен надо мной подтрунивал. Наконец нас провели в просторный зал, стены которого были увешаны оружием, щитами и деталями доспехов. За длинными столами гномы в рабочей одежде что-то мастерили. Среди них выделялся самый крупный, волосатый и пузатый. Господин Тейнас. Была бы одна испугалась, но присутствие дарана вселяло спокойствие. «Явились гости, дорогие!» — оскалился он, показав золотые зубы. И взгляд глубоко посаженных глаз остановился на мне. Казалось, он глядит прямо в душу и выворачивает наизнанку. «Что ж, давайте пройдем в мой кабинет, там мы познакомимся поближе». На второй взгляд этот гном оказался не таким страшным, как на первый. Он мило расспрашивал нас о жизни. Интересовался моими украшениями и пытался выведать, откуда мне известен рецепт серебра. Увидела во сне. Соврала, не моргнув и глазом. Не знаю, поверил, гном или нет, только ухмыльнулся в усы. Потом грузно прошагал к сундуку в углу и откинул крышку. Раз уж обещал, сделаю я тебе подарочек, человеческая женщина. Повернулся к нам, торжественно держа в руках свиток. Откашлялся и начал читать. «Именем древней горы принимают тебя женщина в рот гномов Алмеза. Имя твое будет вписано в эту грамоту, будет увековечено на стенах Нижнего города. Грамота сия дарует тебе право входить сюда в любое время, искать защиты, торговать и останавливаться на постой, а также приобретать жилье. А теперь иди сюда». Он поманил меня пальцами-сосисками. Я впишу твое имя кровью, как и завещали наши славные предки. Это что, я типа стала родственницей гномов? Века задергалась, и я прижала его ладонью. Это такая честь, спасибо. Я не знала, что сказать, и растерянно уставилась на Дарана. Кровью? Что, серьезно? Простите, господин Тайнас. Моя невеста плохо знает обычаи Горного края. Позвольте, я объясню. И Даррен сказал, что теперь у меня будут новые документы. Это большая честь, когда глава принимает тебя в общину. Ее удостоилось совсем мало людей. Но я тоже не хухры-мухры. Подкинула горному народу ценный рецептик. И да, по бумагам теперь я буду считаться гномкой. Вот Тимош с Вардой посмеются. «А ничего, что у меня уже есть другие документы?» — спросила я шепотом. Даррен пожал плечами. «Да гномам, как ты говоришь, пофигу». А вот грамоты, выписанные на алмезе, принимают по всему королевству. Теперь я женюсь не на Таните, Зарвир, а на тебе. И, обхватив мою талию, прижал меня к груди. Уже не боясь, я подала руку господину Тайназу и слегка поморщилась, когда острый стержень проколол безымянный палец. «Как звать тебя, человеческая женщина?» «Татьяна». Я проглотила ком, застрявший в горле. В носу предательски защипала как давно и не называла родное имя — Белова. Гном вывел аккуратные буквы с завитушками и подул на пергамент. Полюбовался своей работой. «Готова, белая Таня. Произнес моё имя на свой гномий манер. «Ты всегда желанный гость в нашем доме». А потом мы отправились гулять по пешеходным тропам, и Даррен потащил встречать закат на каменный карниз. Глядя на раскинувшееся внизу великолепие, я поняла, что настала пора вручить подарок. Достала из внутреннего кармана алый бархатный мешочек и протянула Дарану. «Что это?» Он приподнял брови и округлил глаза. «Подарок для меня». И стал похож на ребенка, который застукал под елкой Деда Мороза. Потом потянул завязки. На ладонь легла золотая подвеска в виде раскинувшего крылья дракона. Я подчеркнула изгибы и бороздки, делающие фигуру ящера объемной. У господина Домича попросила толстый кожаный шнур кофейного цвета. Все это как нельзя лучше подходило Дарану. И видя, как зажглись его глаза, я приподнялась на носочках и поцеловала в колючую щеку. Все-таки освоила золото, а мне не сказала. Мягко попенял он и щелкнул застежкой шнура. Один дракон гордо лег на грудь другому дракону. И в этот момент я заметила первые снежинки. Пока еще редкие, они касались лица и тут же таяли. Порхали над нашими головами, как белоснежные пушистые мотыльки. Стало так радостно, спокойно, словно я действительно была на своем месте. И моя судьба была определена задолго до того, как Варда и Тимош загадали себе тетушку. «А хочешь, немного пошалим?» Дарен наклонился к моему лицу, мигом превратившись в хитрющего кота. «Ты о чем? «Мало ли, что задумал мой женишок. Иногда не поймешь, всерьёз он говорит или шутит. Вряд ли у меня будет миллион возможностей обращаться к драконам. Но сейчас-то я дома. Можно улететь далеко-далеко в горы, где вообще нет никого. Никто нас не увидит». «Так, стой. Ты что, это, летать удумал?» Я подозрительно сощурилась и положила ладони ему на грудь. «Конечно» по-моему, это чудесная идея», — сказал он вполне серьезно. «Ты со мной?» С детства во мне сидел страх высоты. И стоило представить, как я, взмываю в небо на драконе спине, как внутри все сжалось. Теперь я была готова бежать отсюда, сверкая пятками. «Не-не-не, я другие полеты предпочитаю. Может, домой тихонько пойдем, а?» Твоя мама пироги с мясом собиралась печь, а папа достать из погреба бочку вина — И вообще, помнишь, ты проиграл спор по поводу Леорга? Ты говорил, что он послушает отца, а я что нет. Так вот мое желание — не летать», — протараторила я на одном дыхании. Настойчивые руки пробрались под ткань теплого пальто. Шеи коснулись горячие губы. «Ладно, трусишка, Полет пока откладывается. Но когда-нибудь ты согласишься. За дракона как-никак замуж выходишь».